Глава 7. Эпиграф. Опенгеймер, насколько я его знал, был мягким и мудрым человеком, преданным другом, воплощением благородства, неутомимым исследователем, гуманистом, обладателем вольного духа, правдолюбцем, борцом за справедливость. Его глубоко волновала проблема благосостояния населения. Эмоционально и интеллектуально он предан идеалам социалистического общества. Хокон Шевалье. «Спасибо, что зашли, Роберт. Присаживайтесь». «Всегда к вашим услугам, генерал». У Лесли Гровза был в Лос-Аламосе собственный кабинет, которым он пользовался во время своих частых визитов из Вашингтона. На одной стене там висел портрет президента Рузвельта, другую стену почти полностью занимала карта мира в меркаторской проекции. А на столе стояла фотография, повернутая так, что Оппи хорошо видел жену генерала с сыном, тезкой отца, двадцати лет от роду и пятнадцатилетней дочерью. Роберт, вы знаете, что я доверяю вам и целиком, и полностью полагаюсь на вас. Благодарю вас, генерал. Мне представляется, что вам известно. Далеко не все были согласны с моим выбором, когда я решил назначить вас директором этого научного центра. Вы, конечно, понимаете, что имелось в виду. Ваши прежние знакомства. Оппи знал об этом даже подробнее. В его послужном списке не было ни одной руководящей должности. Он даже не был деканом факультета и не заведовал хотя бы кафедрой. Его назначение руководителем Лос-Аламоса не на шутку поразило многих. Один из его коллег по Беркли заявил, что лично он не доверил бы Оппи даже киоск с гамбургерами. «Да, я слышал об этом» но я с самого начала был уверен в своей правоте, — продолжал Грофс, — и сейчас остаюсь при прежнем мнении. Вы как нельзя лучше годитесь для этой работы. — он хихикнул. — Только не пересказывайте мои слова полковнику Николсу. Он считает меня очень скупым на похвалу. Он сделал небольшую паузу, которая явно должна была подчеркнуть финал фразы, который Грофс произнес обычным грубоватым тоном для подчиненных». «Благодарю», — сухо ответил Оппи. Генерал недвусмысленно обозначил границы. «Знаете, мы с вами впервые встретились 15 месяцев назад, и смотрите, чего мы достигли». Он широко развел руки в стороны, определенно подразумевая изменившееся за последний год плато. «Это великолепно». «И за все это время, Роберт, я ни разу ничего не приказывал вам. Вы и сами это знаете». Генерал, сын армейского пресвитерианского капеллана, никогда не курил, и Опи, уважая его привычки, старался воздерживаться от курения в его присутствии, но сейчас ему все сильнее хотелось курить. «Это правда». «Прошу вас, Роберт, не заставляйте меня делать это сейчас. Прошу вас по-человечески». Нам необходимо знать имя того посредника, о котором вы говорили лейтенанту Джонсону и полковнику Пашу. Люди полковника изо всех сил роют землю и составили список вероятных кандидатур. Я дам вам этот список. И очень надеюсь, что вы отметите в нем того человека, который наводил справки от имени Элт-Антона». Он повернул лежавший перед ним лист бумаги и подвинул его через стол к сидевшему напротив оппенгеймеру Первым там значился Джозеф Вейнберг, один из лучших студентов, которые когда-либо учились у Оппи. Далее следовали еще восемь имен по одному на строчке. Все коллеги физики. Оппи поднял глаза от списка. «Генерал, говоря по совести, я просто не могу этого сделать». «Роберт, прошу вас как друга». «Я и отвечаю, как друг» что ж, ладно?» Грофс тяжело вздохнул и повторил громче. «Ладно». Он посмотрел в глаза Оппи. «Доктор Оппенгеймер, приказываю вам назвать это имя». Оппи закрыл глаза и тоже вздохнул. Хок, как он хорошо знал, читал и перечитывал Гюго в оригинале по-французски. Нельзя допустить, чтобы в эту нехорошую историю оказался втянут непричастный человек. Хок не может не понять этого. «Шевалье», — негромко выговорил он. «Кто?» — рявкнул Грофс. «Хокен, шевалье». Грофс резко подвинул к себе листок и быстро схватил авторучку. «Произнесите по буквам». Он медленно и четко произнес имя и фамилию, и генерал записал их печатными буквами. «В первый раз слышу». «Он не имеет отношения к точным наукам. Он преподает французскую литературу». «Вот оно как», — протянул гросс «Неудивительно, что его не могли найти». «Кроме того», — добавил Роберт, — «он уволился из университета». Честно говоря, мне неизвестно, где он сейчас живет, но я уверен, что он против всего этого. «Шевалье», — прочитал вслух Грофс. «Значит, он не американец?» «Вообще-то он родился в Нью-Джерси». «Отлично». «Чем же?» «Американский гражданин», — пояснил Грофс. «И значит, американская юрисдикция...» Желудок О перезануло болезненным спазмом. Он поднялся со стула. Генерал взглянул на него снизу вверх с некоторым удивлением, а потом рявкнул. «Можете идти!» Лишний раз повернув нож в ране. На следующей неделе Опи получил письмо, адресованное, как и вся почта обитателей горы, на почтовый ящик 1663 Санта-Фе, Нью-Мексико. Поверх трехцентовой марки стоял нью-йоркский штемпель. Конверт, как всегда, был вскрыт. Внутри лежали два машинописных листка. Опи вынул их, развернул, и у него сердце ёкнуло в груди. Письмо было от на Шевалье и начиналось словами «дорогой Опьи». Так на голландский манер его называли, когда он, двадцати четырёхлетний, провёл семестр в Лейденском университете, а его старый друг старательно осваивал голландское произношение. пребываешь ли ты всё ещё в этом мире?» Нет-нет, я знаю, что у тебя все в порядке, чего не могу с уверенностью сказать о себе. Скорее, напротив, у меня серьезные неприятности. Такое впечатление, что из-под меня выбили опору, и я одиноко болтаюсь в пространстве без друзей, связей, без надежды, без будущего, с одним лишь прошлым, какое оно есть. Я на грани отчаяния, и в этой обстановке часто думаю о тебе и жалею, что мы не можем встретиться и поговорить. Первый из неприятностей, гнетущих Хокона, был непрекращающийся разлад с Барб. А что касается второй... Хок определенно не имеет представления о причинах того, что с ним происходило. знаю он, откуда пошла вонь, то он был бы совсем другим. Он, как подобает профессору французской литературы, кричал бы «Жакюз! Я обвиняю!» Статья французского писателя Эмилия Золя, в которой он доказывал необоснованность обвинения в государственной измене, которое было предъявлено капитану Альфреду Дрейфусу и пристрастность суда, приговорившего его к пожизненному заключению. Но по письму он представлялся совершенно растерянным и брошенным. Шевалье писал, что взял творческий отпуск и отправился в Нью-Йорк, рассчитывая поработать переводчиком в управлении военной информацией. Он три месяца проторчал в «Большом яблоке», ожидая, когда же закончится проверка для допуска к секретности, вообще-то совершенно рутинная процедура, и в конце концов получил отказ, причины которого никто не пожелал ему объяснить толком. За это время, сидя без работы, он истратил значительную часть своих сбережений. Завершалось письмо такими словами. «Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо», потому и не пишу больше и подробнее. Хотелось бы услышать от тебя, можешь ли ты в эти дни, когда, похоже, идет деперсонализация человечества, найти время для одного отдельно взятого человека. Затем следовала подпись. Одно только имя, написанное с характерным наклоном влево, который всегда забавлял Роберта, но сегодня не вызвал обычной улыбки. Опер решил, что кислая горечь, стоящая в горле, как раз и есть вкус вины. Дрожащей рукой он отложил страницу, подумав, что наверняка Пир де Сильва, получивший указание от Бориса Паша, с иезуитским «Шайденфойде» злорадством, отправил адресату это письмо, не вычеркнув ни единого слова.